Глава 21. Граф сосредоточил всё своё гостеприимство на моей сестре, и Настя с ходу включилась в эту игру. Сетьке шела репортажами со всевозможных возможных приёмов благородных семей, и девушка откровенно страдала, что у нас нет возможности жить жизнью обычных наследников княжеского рода. Гаф взял княжну руку, вело к её к широкой дорожке ведущей к Кособникову. Здравствуйте, Иван Николаевич, догнав о всяких пустяках парочку, дружелюбно улыбнулся я. Вижу, гостей у вас собралось достаточно много. Простите старика, ваша светлость, виновато склонил голову Старковский. В нашей глуши слухи распространяются быстрее молнии. Стоило только появиться моему поверенному в Тури Как мне уже начали звонить друзья и соседи, сам думал, что будет просто торжественный обед в узком кругу, но что-то пошло не так. Да и внуки ещё. А с ними что? заинтересованно спросила Настя, и я удивлённо посмотрел на сестру. В ней погибал невероятный актёрский талант. Я ведь точно был уверен в том, что Настя вообще безразличный молодые и вздыхатель. И она сама мне об этом говорила. Неужели не смогли приехать, ваша светлость? Мой брат так много говорил о достижениях ваших потомков, что я, признаться, ожидала увидеть лично этих удивительных молодых людей. Ах, Анастасия Константиновна, воскликнул граф. Кто бы слышал, как вы лестно отзываетесь об этих лоботрясах. Вы не поверите, но вчера они укатили в Тверь, а когда вернулись, выдали мне новости о своих однокурсниках которых они пригласили на сегодняшнее мероприятие. И кто же из студентов академии будет сегодня, уже понимая, что самого страшного не произошло, уточнил я. Князь жечантов Антон Антипов со своим товарищем, тут же ответил Иван Николаевич. Он отлично понимал, что подобные гости могут сильно меня огорчить, и всячески изображал из себя жертву обстоятельств. «Еще раз приношу свои извинения, Ярослав Константинович. Понимаю, что такое количество незнакомых людей может сильно сказаться на вашем впечатлении от праздника. Постараюсь сгладить неприятные моменты и занять молодёжь. Не утруждайтесь, ваша светлость. С Антоном Алексеевичем мы уже успели познакомиться, как и с его другом Константином Игоревичем Быстряковым. Если это все неожиданности, то проблем точно не возникнет. «Еще у меня в гостях сегодня граф Калинин супруга и ваш южный сосед, добавил Иван Николаевич. Барон Костров. Сами понимаете, Игорь Юрьевич такой затворник, что я сам немало удивился его желанию появиться на сегодняшнем приеме. В таком случае отказать барону было бы преступлением. Рад, что вы понимаете мое положение, ваша светлость, с облегчением произнес граф. Остальные гости из числа тверских дворян Но за них вы можете не беспокоиться. Многие входят в круг интересов моего рода и полностью меня поддерживают. Рад, что у фамилия Старковских такие надёжные союзники, ответил я. Надеюсь, после сегодняшнего мероприятия дружба между нашими семьями станет только крепче, ваша светлость. Уверен в этом, Ярослав Константинович, горячо заверил меня Старковский. Прошу сюда. Погода сегодня просто прекрасная, и я приказал накрыть столы на открытом воздухе. Не зачем торчать в душных комнатах, когда можно с удовольствием отдохнуть на природе. Отличное решение, Иван Николаевич, прощебетала Настя. Обожаю отдыхать на природе. Так редко появляется возможность побывать в таких восхитительных парках. Я лично занимался подбором садовников, Анастасия Константиновна, гордо ответил граф и ещё ни разу за двадцать лет не пожалела о сделанном выборе. Граф с княжной свернули на параллельную дорожку, продолжив обсуждать окружающие красоты. А я чуть отстал, поравнявшись с Аршавиным. Я же остался в машине, а остальные дружинники шагали следом за своим командиром. Такая ситуация ничуть не удивила Старковского, и я сделал вывод, что остальные гости тоже могут быть со своей охраной. "Слышал", негромко произнёс я. Они из антипов только младший», — кивнул Ротай. Но всё равно надо соблюдать осторожность, ваша светлость. Наши соседи могут воспользоваться случаем, чтобы сделать какую-то гадость. Могут, не стал спорить я. Но ты не вмешивайся, пока я сам не прикажу. И на провокации не реагируй. Все проблемы на этом мероприятии должен решать род Старковских, а не хозяева. Так принято. Это всех касается. Я американец посмотрел на бойцов, и те синхронно кивнули. Через пару минут мы добрались до большой лужайки с идеально выстриженным газоном. Там уже стояли накрытые для фуршета столы, и общались между собой гости. Группу молодёжи можно было заметить издалека, и, разумеется, центром её внимания стал княжич Антипов. Рядом с Антоном стоял его друг, и ещё человек пять молодых парней и девушек. Внуки Старковского стояли там же и с восхищением заглядывали в рот антипому младшему. "Друзья, привлекая всеобщее внимание, громко воскликнул Иван Николаевич. Князь и княжна Разумовский, в честь которых я сегодня организовал этот скромный праздник прибыли, поднимем бокалы за возвращение древнего княжеского рода и его успехи в будущем". В ответ раздались жидкие аплодисменты. Шестрые официанты стремительно пронеслись среди гостей, раздавая наполненные бокалы. Антон что-то негромко произнёс, и на лицах молодёжи появились очень двусмысленные улыбки. Только пара высоких ребят откровенно смутилась. Скорее всего, это были внуки графа, которые не ожидали подобного подвоха от своего друга. Мне и Насте тоже вручили бокалы. Гости в ожидании смотрели в нашу сторону. Пить никто не торопился. Насколько я знал, нужно было произнести приветственную речь, и только после этого все начнут общаться свободно. Чаще всего виновник мероприятия становится только официальной причиной собрания благородных семей. Этот случай мог, стать исключением, но мне бы этого не хотелось. Я рад, что сегодня здесь собралось столько людей, произнёс я. С кем-то я знаком отлично, а кого-то вижу в первый, но смею надеяться, не в последний раз. Род Разумовских некоторое время испытывал трудности, но чёрная полоса позади. Дальше только светлое будущее и новые победы. Благодарю графа Старковского за его инициативу, потому что сам я погряз в делах рода и совсем забыл о благородном обществе и всех его плюсах. Спасибо, Иван Николаевич, за радушный приём и возможность познакомиться с такими замечательными людьми. За честь, державу и императора. В этот раз аплодисменты были значительно более яркими и продолжительными. В нашу сторону тут же устремился граф Калинин, и я приветливо ему улыбнулся. Рядом с представителем артефактного дома Воронцовых шла удивительно красивая женщина в строгом сером платье. Добры день, Ярослав Константинович, протянул мне руку граф. Рад, что нам снова удалось встретиться так быстро. Здравствуйте, Александр Викторович, улыбнулся я. Знакомьтесь, «Моя сестра Анастасия Константиновна. Алщён, ваша светлость, целую руку книжный ответил Калинин. Моя супруга, Калинина Инга Аскольдовна, рада познакомиться, ваша светлость, изысканно изобразив реберанс, произнесла графиня. «Наслышана вас от моего супруга. Редко когда он так хорошо отзывается о представителях юнного поколения дворян. Я рад знакомству, Инга Аскольдовна, поцеловав руку графини, ответил я. Если бы знал, что у Александра Викторовича такая прекрасная супруга, то непременно взял бы с собой достойный подарок. В следующий раз непременно исправлю эту ошибку. Да простит меня Инга Аскольдовна, но сегодня у этого мероприятия только одна королева, воскликнул граф. Удивительно, но его жена даже не поморщилась. В этот момент она с интересом смотрела на Настю и пришла к тем же выводам. «За подобные суждения всегда следует расплата, граф", звонко рассмеялась Анастасия. "Нельзя сравнивать едва распустившийся полевой цветок с роскошной розой в полном цвету. если вы не против, то я украду ненадолго вашу сестру, Ярослав Константинович", неожиданно улыбнулась Инга Аскольдовна. "Поболтаем, пока её не окружили воздыхатели. Ни в коем случае, Инга Аскольдовна, если княжна сама не против". Настя без лишних слов сделала пару шагов вперёд. И княгиня взяла её под руку. Женщины тут же направились к дорожке, которая вела прочь от лужайки. Потрясающий образ, милая, последнее, что я услышал со стороны княгини. Настолько просто и изысканно, что аж дух захватывает. Слышал про последние события в ваших владениях, Ярослав Константинович, негромко произнёс Калинин. На лице графа держалась светская улыбка для окружающих. Но глаза при этом оставались предельно серьёзными. Рад, что всё завершилось хорошо. Хочу напомнить, что моё предложение всё ещё в силе, ваша светлость. Сейчас в наличии есть несколько очень хороших лечебных артефактов, связные с вашим накопителем, они могут отлично отрабатывать даже средние по тяжести ранения. Благодарю за предложение, Александр Викторович. Пока что справляемся своими силами. Но я помню о вашем предложении просто сейчас время решения, по этому вопросу еще не пришло. Как скажете, Ярослав Константинович, не стал настаивать граф. «Еще раз скажу, что очень рад вашим победам в последнее время. Двери артефактного дома Воронцовых всегда открыты для вас. Благодарю вас, светлость, кивнул я. Граф ушел, а его место занял какой-то барон из Твери. Вот таких дворян часто не было ничего, кроме титула и слабого магического дара. И имя этого человека моментально вылетело из головы, как только он уступил место следующему гостю. Утомительная процедура знакомства и взаимных расшаркиваний продолжалась почти час. 90% гостей просто отрабатывали привычный ритуал. Особого дела до рода Разумовских им не было, и это меня только радовало. Правда касалось это далеко не всех. Одним из последних ко мне подошёл седой мужчина с невероятно густыми и мохнатыми бровями, словно к его лицу прицепились две толстые седые гусеницы, которые тщательно отражали все эмоции этого человека. А ещё я ощутил исходящую от него ауру силы, тщательно скрываемый и находящийся под жёстким контролем. Такой уровень владения своим даром об очень долгой практике. Барон Костров Коротко и не особо приветливо произнёс мужчина. С возвращением, Мирослав Константинович, рад. Взаимно, Игорь Юрьевич, крепко пожав протянутую руку, ответил я. Ладонь барона оказалась крепкой и мозолистой, как старая доска. Благодарю вас за то, что нашли время приехать на это мероприятие. Просто интересно стало посмотреть на наследника Кости. Чуть заметно улыбнулся Костров. Пока не особенно понятна вся шумиха вокруг вашего возвращения, возвращения,славк Константинович, но за южные границы своих владений можете не беспокоиться. В отличие от Алексея Андреевича, Костров свято соблюдал все достигнутые с моим отцом договоренности. Во время одного из выездов в лес Аршавин показал мне границу с бароном, и там все разительно отличалось от востока. Игорь Юрьевич создал настоящую заградительную полосу за свой счет, чтобы даже малейших сомнений о надёжности границы не возникало и содержал её полностью за свой счёт. Дейротаев да звался об этом человеке исключительно положительно. "Благодарю, Игорь Юрьевич", кивнул я. "Со своей стороны хочу предложить вам компенсацию за последние пять лет. понимая, что содержание границы лежит на обеих сторонах и готов вложиться в это финансово". "Не стоит ваша светлость", усмехнулся Костров. "Что было, то было". Чай не от содержания трёх лесников. Дай вам до того ли, лучше как с делами разгребётесь, заезжайте в гости. Есть у меня пара предложений по сотрудничеству для вашего рода. На предмет? Заинтересованно поднял брови я, и Костров жестом предложил прогуляться. Не особенно болтливым был барон, но об этой его особенности знали все обитатели первого круга Тверской аномалии. «Как вы знаете, с моим титулом нельзя претендовать на получение лицензии на переработку аномальных тварей, Ярослав Константинович. Возить добычу на второй круг накладно. Да и цену имперские скупщики дают мне особенно высокую. Насколько помню, у вас был во владении цех сортировки. Поэтому хочу возить добычу к вам, если цена будет справедливой. Я удивленно покачал головой. Вот так просто. Буквально в несколько фраз Игорь Юрьевич обозначил очень выгодное для меня предложение. Без долгих предисловий и подготовки, просто предложил. И мне оставалось также просто ответить. "Я согласен, Игорь Юрьевич», — произнёс я. "Цех Всебикино как раз проходит этап восстановления. «Зверей первого и второго ранга можете вести смело. Я завтра предупрежу Олега Игоревича, что могут появиться ваши люди". По цене предлагаю такой вариант. Вывезёте целые туши аномальных монстров, мы их обрабатываем так, чтобы получить максимальную выгоду и сдаём напрямую в Имперскую службу, а не в региональный пункт приёма. Стоит это будет 30% от общей выручки на уже отработанные части ингредиенты. Транспортные и прочие расходы я беру на себя. "Скромничаете, Ярослав Константинович", хмыкнул мой собеседник. «Не "Неделя это. На моём месте любой бы согласился без раздумий. В чём ваша выгода?" Моя дружина пока не может полностью загрузить мощности сортировочного цеха, невозмутимо ответил я. Поэтому сдавать добычу напрямую нет смысла. Мы просто не наберём минимально требуемый объём. Но специалисты у моего рода хорошие, поэтому моя задача увеличить объёмы до того уровня, чтобы пройти минимальный порог входа в Имперскую службу. И ваше предложение, как нельзя, кстати. Знаю, ваша светлость, кивнул Костров. Я Олега, уже лет пятнадцать, как знаю, тогда договорились. Транспорт для транспортировки итогового материала и охрану я предоставлю. Ваши тридцать процентов и работа. Хорошего дня, Ярослав Константинович. Хорошего дня, Игорь Юрьевич, пожав руку собеседнику, ответил я. Однако барон не спешил разжимать руку и пару мгновений смотрел на меня. А ко мне все же заедьте, ваша светлость, по возможности. Дело не особо срочное, но важное. Наконец произнёс Костров и ушёл. Причём пошёл Игорь Юрьевич сразу к парковке, а я ещё некоторое время задумчиво смотрел ему вслед. Всё, что хотел сделать барон на этом приёме, он сделал и дальше оставаться тут не планировал. А я задумался о том, что некоторые соседи не только уважали прежнего главу рода Разумовских, но и были готовы пойти на определённые риски после его гибели. К этому времени Настя уже вернулась с прогулки. Рядом с сестрой вместо княгини Калининой стояла та самая пара долговязых студентов, которых я видел среди группы молодёжи. Сам Антон Алексеевич оказался единственным, кто не стал принимать участие в официальной части знакомства, но я по этому поводу нисколько не переживал. Разговаривать с княжецом не хотелось. Товарищ Антипов сухо поздоровался и ушёл, что тоже меня не особо расстроило. Познакомьте меня с вашими собеседниками, Анастасия Константиновна, подойдя к сестре с улыбкой, произнёс я. Оба парня синхронно повернулись в мою сторону, и я тут же понял, что они навсегда потеряны. В глазах внуков Старковского читалось такое восхищение моей сестрой, что я только покачал головой. Настя успела вскружить голову студентам с невероятной скоростью. Скорее всего, Уже на днях полетят в наше имение письма, полные пылких юношеских стихов. С удовольствием, Маша Светлость улыбнулась Настя. Константин Александрович Старковский, студент МИМИ, уже второго курса. Один из парней, отличавшийся беспорядочной рыжей шевелюрой, коротко кивнул. Грива на его голове качнулась в такт движению. На секунду скрыв глаза студента, я кивнул в ответ и посмотрел на второго члена семьи Старковских. Андрей Александрович Старковский, — представила юноша Анастасия. Учится вместе с братом в одной группе. Удивительно, но братья Старковские — близнецы, хотя в это так трудно поверить с первого взгляда, ваша светлость. У второго парня волосы были соломенно-жёлтые, что полностью меняло его внешний вид. Увидеть схожесть двух братьев действительно оказалось сложно, но оно определённо имело место. А Ещё оба юноши были очень похожи на своего деда. Приятно познакомиться, господа, улыбнулся я. Ярослав Константинович Разумовский. «Наслышана Ваша Светлость, первым протянул мне руку Константин. Хотя должен признаться, представлял вас совершенно иначе, особенно после общения с Антоном Алексеевичем. Далеко не всегда стоит верить чужим словам, Константин Александрович, чуть усмехнулся я. Что мог наговорить про меня антипов младший, я прекрасно представлял. Собственный опыт всегда значительно важнее, чем чьё-то мнение. Наш отец говорит то же самое, рассмеялся Андрей. Даже странно, насколько совпадают ваши слова, Ярослав Константинович. Друзья громко произнёс, вернувшийся к гостям Иван Николаевич. Где он пропадал всё это время, я не представлял. Но выглядел граф бесконечно довольным собой. Настало время отвлечься от разговоров. Я подготовил для вас небольшое представление. Наш выход, быстро произнёс Константин. Я заметил, что после вступительных слов главы рода Старковских большая часть молодёжи потянулась куда-то прочь с поляны. Приносим свои извинения, Анастасия Константиновна. Но мы вынуждены вас покинуть. Ярослав Константинович. Что за представление, друзья? тут же спросила Настя. Я очень тяжело переношу ожидания, даже если речь идёт о сюрпризах. Небольшое представление, княжна», — После секундного колебания ответил Андрей. Просто показательное выступление магов первого круга которые только в этом году закончили первый курс, Лучший из лучших, так сказать. Вот как, задумчиво протянул я. Да, Ярослав Константинович, кивнул второй брат. Граф сказал, что у каждого из гостей будет возможность показать свои навыки, а лучший будет награждён лично нашим дедом. Вся молодёжь участвует, и мы считаем, что вам тоже стоит присоединиться, ваша светлость. Я подумаю, ответил я. Парни ушли, Но в этот момент за нашими спинами прозвучал негромкий смешок. Даже не оборачиваясь, я знал, кто именно там стоит. А когда повернулся, увидел довольную физиономию Антипова младшего. "Ну что, ваша светлость, готовы показать, чего стоите в реальном деле?" со снисходительной улыбкой спросил Антон.